Города эти физически не сохранились, поскольку в главе 19 книги «Бытия» рассказывается, как огонь с небес сошел и разрушил их. Возможно, землетрясение или извержение вулкана, или даже крупный метеорит вызвали небольшое оседание почвы, и воды Мертвого моря хлынули на юг. Южная часть Мертвого довольно мелкая по сравнению с Северной. Это могло вызвать также ухудшение климата в тех местах. Обрушившиеся на Ханаан несчастья, набег с востока и природные катаклизмы, что бы это ни было, позволили Египту вновь утвердить свое господство на этой территории после двухвекового перерыва, вызванного вторжением Амареев, около 1850 года до нашей эры. Среднее царство достигло своего расцвета, и египетский фараон Синусерт III смог послать в Ханаан армию, которая дошла на севере до Сихима, колесница. К этому времени, однако, Амареи все самое худшее уже совершили, и цивилизация воспряла. Один из амарейских правителей, Хамурапи, сделал своей столицей ничем до сих пор непримечательный город Вавилон, и создал самую впечатляющую империю из всех, которые когда-либо видела Азия до того. В 1700 году до нашей эры вся область между Тигром и Ефратом оказалась под его властью и достигла нового пика культурного расцвета, а Вавилон стал мировой столицей, и это положение ему суждено было занимать в течение следующих 14 столетий. Но беда грозила из-за гор, окаймляющих плодородный полумесяц с севера. Варварские племена Центральной Азии приручили лошадь и к 1800 году до нашей эры придумали, как запрячь это животное в легкую двухколесную повозку, достаточно прочную, чтобы выдержать человека. Так что опасность представляли лошадь и колесница. Воины на колесницах передвигались по суше гораздо быстрее, чем пешая армия. Кроме того, в атаке лошади легко могли прорвать строй пехотинцев. Жители плодородного полумесяца Пришли в ужас, оказавшись лицом к лицу с неодолимым врагом. Первые всадники были из группы племен, которых мы называем хуритами. Они пришли к северной дуге плодородного полумесяца от подножья Кавказского горного хребта, то есть с севера. Сразу после смерти Хаммурапи лошади и колесницы обрушились на западную оконечность плодородного полумесяца, ворвались в Ханаан и с грохотом пронеслись по его земле. Амарейские правители, ошеломленные внезапным нападением, не смогли оказать сопротивление. Некоторые из них присоединились к захватчикам и пошли с ними за пределы Ханаана на запад, через Синайский полуостров, в Египет. Впервые в истории Египта ему пришлось встретиться с врагом, пришедшим из-за Синая. Умение противостоять колесницам и лошадям у египтян было ничуть не больше, чем у хананеев. Египетским войскам пришлось все бросить и бежать. И примерно в 1680 году до н.э. хурри амарейские захватчики заняли самую северную часть долины Нила, причем без всяких сражений. Среднее царство было разрушено и прекратило существовать. В течение столетия в дельте Нила правили не египтяне. Их религия и культура были не такими, как у коренных египтян, вследствие чего те их ненавидели. Египтяне называли захватчиков гиксосами, чужеземными царями. Впоследствии египетские историки, которым было стыдно за поражение своей страны, старались рассказать об этом эпизоде как можно меньше и лишь поносили гиксосов, называя их нечестивыми и жестокими. По этой причине мы почти ничего не знаем о периоде правления гиксосов. Но, несомненно, в это столетие существовало централизованное государство, простиравшееся за пределы Северного Египта и включавшее в себя Ханаан со столицей в Танисе, Аварисе, городе, стоявшем на самом восточном рукаве Нила. В Библии этот город упоминается как Зоан. Хотя столицей была в Дельте Нила, чтобы правители Гиксосы могли находиться рядом с центром богатства и власти, Сердцевиной их владений являлся Ханаан. Там народ в большей степени мог отождествлять себя со своими правителями, чем в Египте, где население было настроено чрезвычайно враждебно.